ЧАСТЬ ВТОРАЯ Обладатели Проклятых Глаз, собравшиеся здесь так же, как и Теир, они были высшими, а люди — низшими существами. Хорошо бы все люди умерли. Так они думали. Или их лидер, руководящий группой, состоящей из обладателей Проклятых Глаз, собранных со всего мира, заставил других обладателей Проклятых Глаз так думать? Хотя в любом случае с ними будет тяжело найти общий язык, Да? подумал Райнер, нахмурившись. И так он посмотрел на Тиера и спросил, Эй, ты блуждаешь по миру, собирая всех обладателей глаз Бога, верно? Он кивнул. Да, все верно. Несмотря на то, что люди низшие существа, из-за того, что они преследуют нас, мы должны защищать наших друзей. Вот почему я стал лидером и собираю людей с глазами Бога со всего мира. Райнер прищурился на эти слова. Тема лидера. Но относительно сказанного. Тогда, Тир, ты лидер группы обладателей глаз Бога? Верно. Он легонько кивнул, но в ответ Райнер уставился на Тира с полузакрытыми глазами. И? Спросил он. Видимо, не понимая, Тир наклонил голову в бок. Что, И? Не штокай мне! Ты только что солгал, не так ли? Ты не лидер. При этом глаза Тира расширились от удивления. Ого! Ты понял? Ты потрясающий Райнер! Как черт возьми, ты понял? Нет, насколько я понял. Говоря удивленным тоном, Райнер, подражая Тиру, выпалил. Потому что наша задача выполнена. В этот момент на лице Тира отразилось понимание. А, точно! Это была моя ошибка! Задача. Верно. Конечно, я подчинялся приказам. Я не лидер. В ответ Райнер заговорил с полузакрытыми глазами: Эй! «Что это? Тебе не кажется, что этот разговор принял странный оборот? А как же твое? Я отказываюсь лгать другу. И вдруг ты лжешь, а?» Но Тир рассмеялся, без каких-либо признаков стыда. «Нет, это не совсем ложь. В конце концов, на данный момент можно сказать, что я визуально стал лидером». «Визуально». Другими словами, кто-то был лидером в действительности. Но чтобы скрыть это, Тир действовал как лидер. Это значит... «Существует ли угроза?» В противном случае не было бы причин скрывать это. Конечно, можно сказать, люди были угрозой, но с невероятной силой, которой обладал Тир, не казалось возможным, что они как-то ему угрожали. В таком случае наклевывался ответ. Те, от кого Тиир должен был скрывать свою группу и лидера, враг которого они боялись. Гастарк. В этот момент выражение лица Тира изменилось. Казалось, Райнер попал прямо в точку. Тир выглядел удивленным, а затем сделал счастливое лицо. «Это удивительно. Хотя я смутно ощущал твою компетентность, пока мы путешествовали вместе, Райнер. Этого я не ожидал. Осознавать, что число наших союзников с таким острым умом возрастет, лидер, безусловно, будет счастлив». Но Райнер хотел хлопнуть себе по голове. Группа, созданная Тиром и другими, противостояла Гастарку. Нет, если бы он немного подумал, он бы давно понял это. В конце концов, Гастарк охотился за проклятыми глазами и преследовал их обладателей. Учитывая это, не было никаких шансов, что они не пойдут против группы, созданной для обладателей проклятых глаз. И если бы обладатели проклятых глаз сразились с Гастарком, их, вероятно, победили бы с легкостью. Он считал, они были так же сильны, как и Тир против обычных людей. Райнер вспомнил инструменты, которыми обладали убийцы из Гастарка, Суи и Ко. Реликвии героев, хотя они называли их Рул Фрагмей, предоставляя своим обладателям огромные физические возможности и, кроме того, замораживая своего противника, существовали так называемая коса Айли Крона и кенджол, который может превратить вашу руку в дракона, ударив в нее, и спускать огонь из своей пасти. Поскольку они не смогли понять, как использовать последний, Райнер и Феррис просто выкинули его. Но так или иначе, эти парни использовали мощное скрытое оружие неизвестного в настоящее время магического использования. И против этого проклятые глаза, например, глаза Райнера, Альфа-Стигма, обладали возможностью немедленно распознать структуру магии, скопировать ее и отменить. Хотя и на Дуэть, Ира имела другую форму, Казалось, это в конце концов было похожим умением. Поглощая магию другой стороны, она превращала эту силу в повышенные физические возможности обладателя. Но реликвии героев, они были чем-то совершенно иным, чем магия. Даже если он смотрел на реликвии героев своей альфа-стигмой, исходя из их структуры, он вообще не мог сказать, собираются ли они извергнуть огонь, лед или еще что. Другими словами, совместимость между реликвиями героев и магией была ужасной. Даже если Тиер обладал чудовищной силой, он ничего не мог поделать против противника, не использующего магию. Скорее, не полагаясь на проклятые глаза, а просто сражаясь обычной магией. Казалось, были шансы на победу. На самом деле Райнерс Феррис смогли отразить атаку Суико. Но Тиер не мог этого сделать. Его глаза непрерывно поглощали Сайрей, обычно присутствующий в атмосфере. Казалось, он не мог изменить положение Сейраи, чтобы иметь возможность использовать магию, то есть он не мог использовать магию. С этим... как бы прошла битва с Гастарком? Райнер спросил. «Кстати, вы сражались с Гастарком?» Тир молчал. Но даже так Райнер уже знал результат. И не в первый раз он подумал, как хорошо, что он не взял Ару с собой. Нельзя было приводить его в опасную группу, которая является главной целью Гастарка. Напротив, эта группа... Другими словами, вы... Противоборствующая Гастарку фракция? Когда он спросил об этом, раздался хлопок. «Что это было?» — спросил Райнер, поворачиваясь к источнику шума. Дверь домика в передней. Пришел и вышел один мальчик. Черные волосы, доходившие ему до плеч, черные глаза. Он был еще мал... Где-то года четыре. Или пять. Ребенок по-детски уставился в сторону кустов. Затем он увидел Райнера и Тира. Восторженная улыбка вспыхнула на его лице. «А! Братец Тир! Выкрикнув это, он начал бежать в их направлении. В тот момент, когда он закричал это, еще четыре ребенка выбежали из домика, и как только они посмотрели в их направлении, они побежали с такой скоростью, что было бы неудивительно, если бы они упали. Двое все таки упали... «Нет, все хорошо». Упавшие дети тут же встали и бросились к ним. И один за другим они побежали к Тииру, в ответ с доброй улыбкой поглаживая детей по голове. «Вы ждали?» – произнес Тиир, на что одна девчушка закричала, словно вот-вот расплачется. «Ты опоздал, Тиир!» «Более того, мальчик, мы так долго ждали!» На эти слова Тиир погладил их по голове. «Понятно, я вижу». «Вы хорошо себя вели, пока присматривали за домом?» В ответ на этот вопрос все дети одновременно кивнули. «Я был хорошим! Я был большим молодцом! Разве вы не съели мой пирог без спроса?» И тому подобное. Больше чем детскому шуму, он был удивлён манере Тира. Его взгляд и голос все выражали огромную доброту, которую Райнер никогда не видел. Тир посмотрел на Райнера, стоящего в изумлении. «Ранее, Райнер, ты спросил, сражался ли я с Гастарком, не так ли?» «Да». Райнер кивнул, мягко поглаживая детские головы, Тьюр ответил. «Конечно, сражался. И я сбежал. Моих друзей убили прямо на моих глазах одного за другим. В то время там были дети, прямо как эти, собравшиеся вместе по воле случая. Но я ничего не мог поделать. 38 человек, и каждый из них был убит». «Убиты, глаза выколоты, но я ничего не мог поделать». «Выражение полное боли. Смотри на Тиера, Райнер. Поэтому ты ненавидишь людей». Но Тиер покачал головой. «Нет, я ненавидел людей с самого рождения. Поскольку они могут получать приказы напрямую от Бога, слыша его голос, обладатели Инадуэ и Уилхейма знают правду о мире с самого начала». Мы никогда не сможем жить в гармонии с людьми. Но другие обладатели Божьих глаз отличаются. Как твоя Альфа-Стигма, и Проклятие Факела, и Тайник Эбра. Все обладатели Божьих глаз, которые не слышат голос Бога, будучи презренными и преследуемыми, им нравятся люди. Тебе ведь они тоже нравятся, верно? Райнер, ты по-прежнему любишь людей. Я прав? Да. Он откровенно кивнул. Тир улыбнулся. «Спасибо, что дал мне честный ответ». «А, не собираешься меня поправлять?» «Нет необходимости». «Почему?» «Потому что ты скоро изменишь этот наивный образ мышления». «Ты так думаешь?» Спросил Райнер, и на лицо Тира появилась улыбка. «Дети были убиты на моих глазах, и им выкололи глаза». Тогда люди радостно шумели, они кричали, что уничтожили монстров, говорили, что они успешно собрали 76 проклятых глаз... Они смеялись. Тогда он отвернулся от Рейнера и снова начал гладить детей по голове. «Я не хочу, чтобы этим детям приходилось слышать этот уродливый смех. До сих пор они достаточно страдали. Монстр, демон, мерзость. Слыша эти вещи снова и снова. Были дети, которые даже не могли поднять и показать свои лица. Они почти не говорили, когда я их нашел, И все говорили одно и то же». «Я монстр, но я не хочу навредить важным мне людям. Я монстр, но...» Затем Тьюр поднял голову и посмотрел на Райнера. Его лицо переполнилось печалью. Он заговорил голосом, наполненным горечью. «Но кто же здесь монстры?» Райнер не ответил. «Не было необходимости, потому что все это было так ему знакомо. Называться монстром. Называться мерзостью» находящийся под запретом, презираемый, но он ненавидел это. «Я больше не хочу, чтобы меня называли монстром. Я больше не хочу никого убивать. Я больше не хочу, чтобы меня обижали. Я больше не хочу никому причинять боль. Поэтому я не могу. Не могу быть с кем-то». И он отвел глаза от мира. Казалось, его больше вообще ничего не интересовало. Он стал апатичным ко всему. Он воздвигнул вокруг себя стену. Поскольку он не хотел, чтобы ему было больно, он не общался с другими. Он отбросил руки, тянущиеся к нему. И он побежал, он побежал. Если он продолжит бежать, он действительно ничего не почувствует. Он закроется ото всех. Что бы ни случилось в мире, ему все равно. Вместо этого он предпочел спать каждый день. Вместо этого он просто проводил время без дела. Бессмысленно.